Крым и последний Петербург. Лето этого 88 -го года мы провели опять в последний раз в Качановке, в том же обжитом нами левом крыле ее ампирного дома. У Тарновских все было по-старому, но сама хозяйка, Софья Васильевна, начала заметно слабеть. Нашей очередной гувернанткой оказалась мадемуазель Мари, прискушная старая дева с причудами неумная, но считавшая долгом посвящать детей в тайны мироздания. Часами рассказывала, как умела, о звездных мирах и о существах бесконечно малых в капле воды. Мы над ней посмеивались, но слушали внимательно. Тогда-то и зародилось мое влечение к естествознанию. Я пропадал в похучих лугах Качановки, коллекционируя жуков и бабочек. Соня Тарновская к тому времени подросла, и меня влекло к ее бледному продолговатому, задумчивому лицу. Сестра Елена сочинила даже театральную пьеску ко дню моего рождения. В ней Соне предстояло произнести чувствительный монолог по моему адресу. Спектакль готовился тайне от взрослых, для меня, единственного зрителя. Но тайна открылась, и пьеса вместе с монологом испарилась. Помню еще, как мы зачитывались с Тургеневым, пели хором под аккомпанемент Софьи Васильевны. Ездили в соседние менее к Скропатским, Кочубей и еще к кому-то. Это лето окончилось раньше, чем обыкновенно. Мать взяла меня с собой в Крым. На осень в грозную бурю приплыли мы в Ялту из Севастополя. Из Ялты сейчас же двинулись в Гурзуф и остановились в Губонинской гостинице. Черное море не произвело на меня особого впечатления. Средиземное оставалось куда роднее. Но Гурзувским Пушкиным я увлекался, повторял «шуми-шуми, послушная ветрила», сидя с книгой под его кипарисом. Отец не приезжал. В зиму 1888-89 года, последнюю зиму в России до семейной катастрофы, отец писал «Демона и Тамару» и следующую свою большую боярскую картину «Убор невесты». Обе стали собственностью Кузнецова. Для невесты позировала моя мать. Понадобился опять и русский мальчик. Но я уже вырос для этой роли, заменил меня брат Владимир, на шесть лет моложе. Он фигурирует на первом плане, слева, в этой незамысловато-цветистой, маловыразительной картине, хотя все-таки она значительно лучше позднейших. Поцелуйный обряд хмелем посыпают, смерть Петрония и несколько холстов поменьше, боярышня за пяльцами, Берега кисельные реки молочные. В них легковесная красивость кудреватого письма и узорная пышность аксессуаров преобладают уже всецело над художественным замыслом. Я видел на выставках, эти сочно написанные жанры старевшего отца, и огорчался. Впрочем, бывали и удачи, Написанный в 1912 году Большой холст Жмурки тоже пышный и цветистый боярский жанр. С осени 1988 -го года мать серьезно заболела. Простудившись на возвратном пути из Крыма, недомогания в области Брюшины перешли в тяжелый перитонит. Наша детская жизнь продолжалась по-прежнему. Но дом опустел, приемы прекратились. Приходили только близкие друзья, все чаще озабоченно проскальзывали в спальню матери-доктора. Она почти не вставала с кушетки. Наконец, слегла совсем и перед домом маркиза Паулуччи разослали солому. Отец постоянно уезжал в Париж, где заканчивал после суда Париса свою вакханалию, одну из наименее удавшихся ему картин. Приятен в ней только пейзажный фон с завитыми виноградом развалинами Качановки. Фигуры пляшущих полуобнаженных вакханок вокруг идола селена нарисованы слабо, и уж никак не веют Элладой кокетливо улыбающиеся лица вакханок с манмартра Вакханалия была передана впоследствии моей матери вместе с несколькими уцелевшими холстами отца в обеспечении семьи по личному распоряжению Александра Третьего. Картина долго висела в моей петербургской квартире, за неимением другого места, вплоть до революции, когда была приобретена Фильтеном, а затем очутилась опять в Париже среди многих других картин отца каким-то образом вывезенных из Советской России. Кажется, и до сих пор находится она в мастерской мужа моей покойной полусестры Ольги Константиновны от третьего брака отца Агабабовой.